Эпилог. Вы умерли. Желаете возродиться в личной комнате? Количество доступных воскрешений — десять из десяти. Появилось немного видоизмененное, но все равно такая родная и знакомая надпись перед глазами. «Да», — охрипшим голосом отвечаю я. «Важная информация. Вы уничтожили звезду в материнской системе Магас и были признаны самым опасным террористом в галактике. Репутация с империей Магас – минус 9999. Война. За вашу голову назначена награда 1 миллиард кредитов. Я отмахнулся от простыни системного текста, потому что все это было неважно». Я возродился не в своей личной комнате, а в ангаре исследовательской станции гуардианцев на круге Возрождения. Видимо, империя лишила меня возможности приобретать или снимать любую недвижимость, и система забросила меня на планету, с которой у меня существовала привязка на момент смерти. Послышались торопливые шаги, и мое сердце пропустило несколько ударов. В ангар влетели двое людей. Одной из них была Лиза, вторая — ее уменьшенная копия. Где-то на периферии зрения мелькал шар, в котором любила находиться Эми, когда мы высаживались на планеты, но для меня сейчас не существовало более никого, кроме этих двух родных силуэтов. Девочка сделала несколько неуверенных шагов вперед, а потом с визгом сорвалась с места и бросилась ко мне. Уже не сдерживая эмоций, я помчался навстречу и в первый раз в жизни обнял свою дочь. Через секунду к объятиям присоединилась Лиза, и я услышал еле слышный детский шепоток. «Папа, мы тебя так ждали!» Конец истории.